Глава одиннадцатая Оля проснулась от утренней сырости, прокравшейся под одеяло. В коридоре раздался строгий голос матери. «Я уехала. У меня ЧП на работе», и хлопнула входная дверь. Оля перевернулась на другой бок, фыркнула сквозь сон. У нее каждую субботу ЧП. То и дело срывается, и ни свет ни заря едет на свою фабрику. И тут же, словно тем же сырым сквозняком, сдуло сон. «Суббота!» «Сегодня она должна пойти к квартире Альберта и убедить Кольку не брать продукты. Надо просто объяснить Коле, что он совершает ошибку». Новая волна стыда накатила от воспоминаний, как Пожарский почти ее послушал. Но потом она все испортила. Ну почему при виде него она всегда такая уверенная в себе, привыкшая выступать перед целым классом или даже школой, вдруг теряется и говорит глупости? Оля резко села на кровати, в голову пришла новая мысль. Ей надо написать речь, те слова, которые она скажет Коле. Выучить, повторить перед зеркалом, потом снова повторить, исправить и снова повторить, пока они, эти слова, не станут четкими и точными. Принцип долгой волевой тренировки она выучила уже в пять лет. Совсем маленькую Олю когда-то дедушка водил на каток. Она в белых миниатюрных снегурках крутилась, разгонялась и старалась повторить за красивыми фигуристками, что тренировались перед малышней каждое их движение. Дедушка улыбался в седые усы забавным девчоночем-ужимком, но вслух хвалил и подбадривал. «Вот молодец! Олюшка, ты сейчас выше других прыгнула, а потом так кружилась, у меня аж искры из глаз посыпались!» И она, вдохновленная своими маленькими успехами, снова и снова прыгала, разгонялась, тянула ноги. И многократные повторения дали результат – К дедушке подошла кудрявая женщина в большой стеганой куртке, представилась тренером детской сборной по фигурному катанию. «У вас очень перспективная девочка, и характер как раз для спорта. Приводите ее завтра, пускай тренируется у меня. Я сделаю ее чемпионкой, вот увидите». Но чемпионству ее не суждено было случиться. На следующее утро дедушка не проснулся, у него остановилось сердце. В ее памяти он так и остался лежать в кровати, со скрытой в усах улыбкой. На память о нем ей остался спортивный характер, с помощью которого Оля Гладкова всегда добивалась желаемого. Вот и сейчас она приняла решение и бросилась его осуществлять. Но сначала все по порядку. Умыться, расчесать волосы и заплести их в косу. Скромный завтрак из серой овсянки и жидкого чая. Мать давно оставляла дочь дома одну, а чтобы у нее не было желания шкодить, приучила к железной дисциплине к расписанию, в котором была определена каждая минута, с момента пробуждения и до самого вечера. Сейчас после утреннего туалета и завтрака должны были начаться самостоятельные занятия по школьным темам. Но вместо учебников девочка вырвала из тетради лист и начала писать. «Дорогой Коля!» Оля с досадой зачеркнула строчку. «Что за глупости, дорогой? Хороша бы она была! Как же начать?» «Николай, ты должен меня выслушать!» Опять ужасно напыщено, словно в любовном романе. Еще несколько часов она мучилась над письмом, зачеркивала, снова писала. На все лады пробовала его имя. Коля, Николай, Колька, Коленька. Тяжело давалось Оле перенести на бумагу свои чувства, выразить, с каким трепетом она переживает за бывшего одноклассника. После жидкого супчика на обед пришло время репетиции. Она подошла к зеркалу огромного в половину комнаты шкафа и стала всматриваться в свое отражение. Ей не нравилось то, что она видела. Строгое лицо, суровый взгляд. Кого-то она неуловимо напоминала в этот момент. Пионер-вожатую Лидию Михайловну. От расстройства Оля готова была заплакать. Неужели все, на что она была способна, это произносить речи перед собранием пионерской дружины и выступать с политинформацией на классном часе? Раздался робкий стук в дверь. Это пришла мириться остывшая после ссоры Надя. Мама затеяла пироги, и мягкая, уступчивая Надя не выдержала. Укутала парочку в полотенце и пошла в гости к подруге. Не могла она долго дуться на человека, с которым встречалась почти каждый день. В детстве они играли днями напролет, потом настал период запойного чтения, а последний год девочки все свое свободное время просиживали над учебниками. Готовились к поступлению в один и тот же институт на один факультет. Ответа на стук не последовало. Надя еще какое-то время стояла на лестничной площадке, с удивлением вслушиваясь в непонятную тишину. Странно, в это время Оля уже сидит над раскрытым учебником, разложив на столе в строго определенном порядке остро заточенный карандаш, тетрадь для конспекта и парочку самодельных закладок. А Оля в это время замерла с другой стороны двери. старалась не дышать, превратилась в каменное изваяние. Не хочет она делить с подругой этот тяжелый день. Впервые за много лет дружбы они оказались такими разными. Каждая со своим интересом, домашняя тихая Надя с остывающими пирогами и взрывная Оля с конспектом пламенной речи. После ухода подруги девочка заметалась по квартире, делая один круг за другим с кухни в свою комнату и обратно. Какая же она наивная, как Надя. решила, что пожарский услышит ее и сразу все изменится, как по взмаху волшебной палочки. Нет, это фантазии, надо жить в реальности. Пускай неприятный и тяжелый, но это лучше, чем витать в облаках. Она решительно накинула тонкий плащик прямо на домашнее платье, сунула ноги в туфли и бросилась на улицу. Еще есть время, она успеет спасти Кольку. В субботу утром соседка Судорогиных, Елена Трофимовна, сладко потянулась в кровати, Встала и прошлепала босиком по нагретым солнцем половицам к окну. На подоконнике в разнокалиберных горшках ее ждали нежные зеленые ростки. Она снова, в которой уже раз улыбнулась, вспомнив, как на рынке неприметный продавец картошки сначала долго вглядывался в ее лицо, а потом вдруг охнул и прижал заскорузлые темные пальцы к грязному ватнику. Это вы, как долго я вас искал? В госпитале все время, пока лежал, спрашивал ваше имя. Но никто не знал? Как тут разобраться в бою, кто кого вынес? А я вас запомнил, запомнил. Вы меня вытащили на себе под пулями. Навсегда запомнил. Елена Трофимовна внимательно всматривалась в широкое лицо мужчины и никак не могла узнать его. Да и разве упомнишь в таком-то аду? Нет, кое-кого она, конечно, запоминала. По голосам, по стону, когда ей, хрупкой медсестре, приходилось тащить раненого с поля боя. И вдруг словно молния сверкнула перед глазами. Митя! Ты? Довольный, что его наконец-то узнали, мужик расхохотался, ловко перешагнул деревянным протезом через ведра с овощами и крепко стиснул свою спасительницу в объятиях. «Узнала, узнала! Митя я, правильно, Митя! Под вам, помнишь? Живой я остался, живой сестричка!» Люди вокруг плакали и вздыхали, наблюдая за их встречей. А он, задыхаясь от радости, все сильнее сжимал ее тоненькие плечи и только приговаривал. «Спасибо тебе, сестричка, спасибо! Живой я, живой!» Долго, со слезами на глазах, стояли они друг против друга. А когда ликование от первых минут встречи утихло, Митя вручил ей ведро картошки и два кулька с семенами. «Держи, посадишь дома на подоконнике, свои помидорки будут. Сорт специальный, махонькие и сладкие, будешь есть и меня вспоминать. Я ведь теперь каждый день смотрю на жену, на ребятишек и про тебя думаю. Вынесла ведь, живой я!» Не обманул Митя, теперь каждое утро одинокой женщины начиналось с осмотра своих питомцев. Не проклюнулся ли новый листочек? Вот и сегодня, Отстояной водой из щербатой кружки, она осторожно по капле начала поить зеленые росточки. Краем глаза наблюдала за суетой во дворе. Возле новенького москвича суетились соседи. Судорогин старший важно сидел за рулем и с удовольствием рассматривал блестящие кнопки и рычажки, не обращая внимания на женскую возню. Его сын Альберт, напротив, метался от подъезда к машине, помогал бабушкам укладывать сумки с провизией, бегал в квартиру за забытой корзиной с вареными яйцами. Если вчера время для него тянулось, как капля меда с ложки, то сейчас сборы происходили слишком стремительно. Вот уже захлопнулся багажник, мама заняла свое место на переднем сиденье рядом с отцом. Бабушки шикнули на Альберта, чтобы он садился между ними, а не у окна, где его точно продует. А он все медлил, выжидал, словно хотел оттянуть что-то страшное и неотвратимое. Голос матери взвился над двором. «Альберт, немедленно в машину. Сию же секунду, нам еще ехать целый час. Отец не железный, чтобы терпеть твои копания». Он нырнул в свежий с иголочки салон, втиснулся в узкое пространство между бабушками и замер в тоскливом предвкушении завтрашнего вечера. Машина фыркнула, спугнула стайку воробьев и покатила со двора. «Вон, Елена из семнадцатой, как смотрит во все глаза!» завидуют, никто ее так замуж после войны и не позвал!» — зашептала одна бабушка. «Знамо отдела, фронтовичка, знаем мы, чем они там на фронте с чужими мужьями занимались!» — поджала губы вторая бабушка. «Мама!» — выкрикнула с переднего сиденья мать Альберта. «С вами ребенок рядом сидит!» Но Альберт не реагировал на крики родни, он с замиранием сердца смотрел в зеркало заднего вида, как все дальше и дальше удалялся их дом. Через две улицы от дома Судорогиных на своей светлой кухоньке хлопотала с утра Антонина. Дочь спала, раскинувшись на старой тахте, сын вытянулся на узенькой кровати, скинув на пол одеяло. Тоня прокралась на цыпочках в залитую солнцем комнату, бесшумно задернула занавеску, чтобы яркое солнце не разбудило детей. Сама вернулась обратно на кухню, заглянула под полотенце, а пара уже поднялась. Вчера сердобольная врачиха, видя, с каким старанием трёт худенькая санитарка полы и стены, сунула ей в руки кулек с мукой и дрожжами, что получила в благодарность от выздоровевшей пациентки. И сегодня утром Антонина любовалась, как вызревает тесто, поднимаясь ароматной шапкой над кастрюлей. С удовольствием принялась она отщипывать кусочки и плавными движениями превращать их в ладные круглые булочки. Теперь сверху каждого пышного колобка по несколько крупинок сахара со стенок старой коробки, где хранился рафинад для Игоря, и можно отправлять булочки в печь. Пока дождешься румяной золотистой корочки, можно передохнуть на табуретке. Ее еще в четвертом классе своими руками сделал вдохновленный уроками труда Колька. Целый месяц в коридоре летела стружка, стучал молоток. И вот на 8 марта матери были подарены два ровных небольших табурета со свежим лаковым покрытием. Сколько раз порывалась Антонина отнести их на рынок и обменять на продукты, но каждый раз останавливала себя. Слишком дороги были ей эти простенькие сиденья. Хороший у нее все-таки вырос сын, стал порой. всю войну трудился на заводе, приносил домой рабочий паёк. Даже когда приключилась некрасивая история с исчезнувшим у Светки пайком, Антонина сильно переживала, не могла даже слова сыну сказать или пристыдить. Не верилось матери, что ее щедрый и заботливый Коля мог позариться на чужое. Да и Колька же переживает, ходит сам не свой, не поднимая глаз, скупо выдавливая каждое слово. Не знала Тоня, как подступиться к вдруг повзрослевшему, ставшему чужим и холодным сыну. Поэтому с надеждой укладывала ладные булочки на противень, соскребала старательно кристаллики сахара с коробки. Надеялась, вот сейчас проснется Колюшка, увидит любимое лакомство и прижмется к ней, обнимет, как еще малышом, обвивал ее ручонками изо всех сил в благодарность за вкусный завтрак. Потом можно вместе с детьми навестить мужа в больнице, поднять ему настроение. Пускай даже Коля и украл, на ганил, на любого может слабость найти. Дети уже несколько лет досыта не ели, тут и взрослый не удержится. Голод страшная штука, может и на воровство толкнуть. Так ведь и осознал сыночек все, исправился. Не преступник же он. От ужасного слова у Тони ёкнуло сердце, она торопливо махнула полотенцем, словно отгоняя подальше пугающую мысль. Запах свежей выпечки поплыл по квартире, защекотал ноздри, вырвал из сонного плена Кольку и Наташку. Девочка, соскочив со скрипучей тахты, бросилась на кухню. «Булочки! На завтра, кура! «Тише, тише!» – замахала на нее руками Антонина. «Колю разбудишь, дай ему отоспаться». Но Колька, взъерошенный в одних трусах, уже показался в коридоре, протопал крепкими ногами в ванну. Наташка же не утерпела и, как была не неумытая, со спутанными кудельками волос, Утянула свежую булку и принялась жадно откусывать сладкую верхушку. Но у старшего брата аппетит пропал совсем. Он изнывал от неприятного чувства ожидания страшного вечера внутри. Мать вопросительно заглядывала ему в глаза, но никак не могла разгадать причину плохого настроения сына. Из-за школы расстроился, что придется ему снова сидеть с ребятишками над учебниками, хотя мог бы уже в этом году окончить восьмой и пойти работать». Антонина со вздохом присела на табуретку. Как же ей выкрутиться из трудной ситуации? «Осторожно», — предложила. «Я поговорю с соседкой Анной Филипповной. Может быть, она иногда согласится с Наташей сидеть, пока я на работе. В школу сходим с тобой, пускай разрешат экстерном сдать экзамены. По учебникам разберешься, ты у нас умненький». Но Колька вдруг подскочил с места. «Не надо, ничего не надо» и бросился к двери. Не успела Антонина опомниться, как он уже натягивал куртку и разбитые башмаки. «Я сегодня у Альберта переночую. Он с математикой обещал помочь». «Ты куда? Мне вечером на работу. Кто с Наташей будет сидеть?» Колька выскочил прочь из квартиры, не дождавшись ответа. Тоня с тревогой прислонилась к дверному косяку. «Что же происходит с сыном?» Но печалиться было некогда. Наташка хныкала из-за вредных пуговок на платье, Пора было ехать к мужу в больницу, потом варить Наташке обед. Долгий хлопотный день наваливался, грозя закружить ее в длинном водовороте забот. Санька со Светкой всю субботу провели с тряпками в руках. Яркое весеннее солнце высветило во время утреннего чаепития Анны Филипповны, разводы и отпечатки детских ладошек на стеклах. Поэтому вместо прогулки Санька сначала строгал брусок мыла в теплую воду, Потом долго возюкал грубой тряпкой сначала по одному окну, потом по второму. Сперва в общей комнате, а потом на кухне. Светка таскалась следом и по приказу Саньки подливала в таз теплой воды, выливала в раковину мутную с мыльными разводами. А в перерыве между этим с любопытством изучала разноцветные пузыри на поверхности воды. «Теперь рви газеты и комкой, натирать будем», — скомандовал Санька. И с завистью посмотрел на Кольку, который, вылетев из подъезда, бросился бежать. «Вот у кого ни забот, ни хлопот, а мне тут еще работы на полдня», — завистливо подумал Санька. Со злостью скомкал старую газету и яростно принялся натирать окно до прозрачного скрипа. Светка при виде Кольки в окне расстроилась. Неужели он побежал навстречу с той красивой девочкой, которой она нечаянно выболтала секрет? Теперь у нее ни секрета, ни заботливого кольки. Анна Филипповна тоже заметила соседского парнишку и даже сплюнула в сердцах. Тюрьма по нему плачет, вырос бандит. Продукты ворует и других склоняет. Саньку он сбил, с панталыку. От кипящего недовольства она оглянулась вокруг и нашла повод для нового возмущения. Двери! Дверь в квартиру была изрисована мелом, заляпана кляксами и загажена до невозможности отметинами детских ботинок. «Санька, ты видел, что вы с дверями сделали? Это куда годится?» «Есть, пить они гораздо!» Сел тетке на шею и сидит, да еще довесок добавил. Ножки свесили. Всю дверь вон и спинали неряхи. «После окна воду меняйте, двери будете отмывать. Ты мне повздыхай еще!» Вздыхает он. От кислой мины племянника Анна разлилась еще сильнее. Вулкан внутри нее бурлил и требовал извержения. Никакой благодарности, сидят на всем готовом и еще носы воротят Три давай лучше, три Как марать он первый, а как отмывать нет никого Без вас квартира сияла, а сейчас взглянуть страшно Как связались с этим пожарским, так совсем стыд потеряли Ему дорога прямая в тюрьму, и вы с ним там же окажетесь Светка пророчества названной матери не выдержала и разрыдалась Выкрикнула так долго мучивший ее секрет «Не брал он продукты наши, не трогал, паёк! Это я во всем виновата, я!» Она бросилась к шкафу, вытащила свой нехитрый гардероб, единственное платье и залатанные чулки прижала к груди. «Не ругайте его, это я продукты проворонила, а Колька меня защищал. У меня мальчишки отняли авоську, я сама уйду из дома, сама на улицу пойду жить!» «И я с ней, я тоже врал, без нее не буду здесь жить!» заверещал Санька, вцепился Светки в плечо, крепко прижал ее к себе. Анна Филипповна так и застыла с открытым ртом, в котором застрял зародившийся крик. Ребятишки уже прошли к входной двери, когда она опомнилась и бросилась им на перерез. «Так зачем вы наврали с три короба?» «Боялись, что из дома выгоните всех, как и обещали», заскулила Светка, ей было ужасно страшно уходить из дома жить на улицу. Но терпеть проклятие в адрес скольки тоже было невыносимо. Только и радости, что Санька крепко держит за руку, твердо решив уйти из дома вместе с названной сестрой. Анна Филипповна вдруг сгребла их в охапку, сжала до боли. «Да это же я стражусь, Светка, чтобы ты хорошим человеком выросла. Воспитываю вас. Не выгоню из дома ни за что и в детдом не отдам. Вы же мне родные стали». Она чмокнула девочку в макушку. «Никого роднее в мире нету». Первой в голос завыла Светка. За ней не выдержал, завсклипывал Санька. Закапали крупные, как она сама, слезы Анны Филипповны. Она гладила тонкие детские плечи и бормотала слова, которые так редко получалось ей сказать. «Люблю же я вас, как родных люблю!»